Джером и Настя Отчаянно отбивающиеся принц и графиня вдруг замерли, рискуя пропустить смертельный удар. Но, как ни странно, окружившие их противники сделали то же. Причиной послужило нечто жуткое и настолько противоестественное, что бывалые головорезы в ужасе заорали и шарахнулись в стороны. Несколько их погибших товарищей, неподвижно лежавших вокруг, вдруг начали шевелиться, вставать на ноги и поднимать выпавшее из мертвых рук оружие. Принц в первое мгновение попытался обнять и прижать к себе любимую девушку, но сразу вспомнил, что уже видел подобное в подземной лаборатории. В голову тут же пришла мысль, наверняка это Миладора, Сестра явилась, чтобы нам помочь. «Это мило, не бойся!» — крикнул он на ухо, вздрогнувшей Насте. Та нервно оглянулась и молча кивнула, получше перехватывая клинок. Действительно, все поднятые умертвия развернулись к ним спинами, образуя круг, и принялись отчаянно рубить всякого, кто пытался приблизиться. Одновременно с этим вся нежить, повинуясь единому замыслу, начала шаг за шагом продвигаться прочь от берега, выводя своих подопечных из гуще сражения. Молодым людям ничего не оставалось, кроме как послушно идти в нужном направлении. У них даже не было необходимости махать клинками. Всех нападавших исправно выкашивали еще на подходе. Причем окончательно убить нежить оказалось совсем непросто. Помогало только отсечение головы, что в таком плотном бою весьма нетривиальная задача. Еще годный метод — лишение конечности, держащей оружие. Но тогда лишенный руки набрасывался на обидчика, пытаясь вцепиться тому зубами в шею. А на его место вставал новый мертвец. Прошло немного времени, и они оказались в безопасности. Нежить молча раступилась, пропуская уставшую, потрепанную парочку. «Спасибо вам», — сказала Настя замершим умертвием, чувствуя себя при этом, мягко говоря, очень неловко. «Пойдем, дорогой мой, обопрись на мое плечо, как твоя нога». «До лекаря дойду», — уверил ее принц, косясь на жутковатых помощников, которые, как по команде, повернулись и отправились в гущу сражения. Вскоре они уже обнимались с Мелодорой и настороженно поглядывали на непонятно откуда взявшегося около нее того самого некроманта Зака.